тринадцать мне знакомо чувство вины очень хорошо знакомо это отец говорит во мне унаследованное мное горькая сердцевина оно парализует душит должно быть он так чувствовал себя когда лодку с телом брата выбросила на логулю парализован наглухо запечатан он всегда был молчалив теперь казалось что любого молчания сколько бы его ни было недостаточно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 Спустилась ночь и я медленно шла в лесалан, слушая кузнечиков зарослиых тамариса и глядя на звезды.ремя от времени под ногами слабо светились личинки светляков. Я чувствовала себя как донор после сдачи крови. Гнев исчез, горе тоже даже ужас того что я узнал оказался чудовищно нереальным, таким же далеким, как истории читаанные в детстве. что-то во мне оборвалось и впервые в жизни я почувствовала, что могу покинуть колдун.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 Было ли это самоубийство или неудачная попытка привлечь внимание? Никто не знал, кроме, может быть, отца Альбана. Жан Большой должен был пойти к нему. Я в этом не сомневалась. Усенец священник. Он один был в достаточной степени не замешан в это дело, чтобы можно было доверить ему расшифровку письма Элеоноры. Для старого священника это было достаточно близко к исповеди, и он сохранил тайну. Кроме него Жан Большой никому не рассказал.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 впрочем неважно сказал он наконец это ничего не меняет он как будто говорил сам с собой а не со мной он опять стремительно повернулся ко мне мадо настойчиво сказал он ничего не изменилось о чем ты я чуть не ударила его еще раз конечно изменилось это все меняет ты и мой брат у меня защипало глаза горло было словно ободрано из него поднималась горечь мой брат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 У них танцевали светлячки. Мадо сказал он, это не мое свидетельство о рождении. Я слушала его рассказ и все больше терялось. Вот она, его тайна, запертая дверь, куда он меня не пускал, наконец распахнулась история двух братьев. Они родились с разницей в тысячу миль и без малого два года, хоть и не родные, а сводные, но оба походили на мать, и в результате были поразительно похожи друг на друга с виду.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 Но у Джона не оказалось талантов ни к инженерному делу, ни к управленческим специальностям. И он терпеть не мог, когда им командовал кто-то другой. По правде сказать, Джон терпеть не мог работать вообще, потому что его всю жизнь баловали. И на втором курсе бросил университет. Жил на свои сбережения и праздно проводил время с дружками, людьми сомнительной репутацией и вечно без гроша в кармане. Элеонора прикрывала его, пока могла. Но Джон уже вырвался из-под ее влияния.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 «У меня было бы своё место». Я уставилась на него. «Но теперь не выйдет?» Он ухмыльнулся и потрогал мою щёку кончиками пальцев. «Нет, Мадо, теперь не выйдет». Издалека слугулю доносилось мягкое шипение волн. Ещё дальше квакали чайки. Кто-то потревожил гнездо. Но далёкие звуки терялись за оглушительным гулом крови у меня в ушах. Я изо всех сил пыталась понять историю Флина, но у меня словно что-то застряло в горле.